Ни один мужчина, кроме мэта никогда и не смотрел на нее. Она знала, как слабые ее чары, знала, что если мэту скользнет, она может никогда не найти мужа. Только радужные надежды на будущее сдерживали в известных границах бурлившие в ней подавленные желания. И она безмолвно молила Бога, чтобы он не лишил ее возможности удовлетворить эти желания, в освещенном церковью браке. Мама, в противоположность Агнес, опустилась на пол какой-то бесформенной массой, похожей на кучу поношенного тряпья. Голова ее безвольно поникла, в смиренной мольбе. Трогательно голубые, как незабудки, глаза были залиты слезами. Нос раздулся. Громкие стремительные слова молитвы, ударяя ей в уши, Вызвали в ее воображении образ сына, и сначала она прибегала к носовому платку украдкой, потом уже чаще, и, наконец, заплакала, не скрываясь. Казалось, даже сердце ее все время непрерывно выстукивает. «О, Боже, если я виновата перед Мэри, не карай меня слишком строго, не отнимай у меня мэта Оставь мне сына, чтобы было кому любить меня. По окончании молитвы наступило долгое молчание. Потом Агна встала и, протянув руку миссис Броуди, помогла встать и ей. Стоя одна против другой в тесной близости, обе женщины смотрели друг на друга с пониманием и сочувствием. Мама тихонько кивнула головой, словно говоря, «Это поможет, Агнес, это было чудесно!» Казалось, молитва вдохнула в них новые силы. То, что они излили все свои надежды, опасение чаяния неведомому существу на небесах, всемогущему и всеведущему, укрепило и ободрило их. Теперь они были уверены, что с мэтом все будет благополучно. И когда миссис Броуди, наконец, собралась уходить, отдохнувшие и повеселевшие, они с Агнес обменялись взглядом, говорившим о тайном и радостном сообщничестве, и нежно поцеловались на прощание. Глава третья. В середине марта в пустовавшем помещении рядом с лавкой Броуди закипела работа. Раньше эта пустая лавка рядом с его собственной была для Броуди бельмом на глазу, и он поглядывал на нее с пренебрежительным отвращением. Но сразу после сообщения дрона о том, что она продана манджу, он стал смотреть на нее уже по-иному, с какой-то своеобразной и еще более сильной, чем раньше, неприязнью. Всякий раз, как он входил в свою лавку или выходил из нее, он бросал из потешка ненавидящий взгляд на пустое запущенное соседнее помещение так торопливо, как будто боялся, что кто-нибудь перехватит его взгляд, и так злобно, как будто вымещал на этом неодушевленном предмете свое мрачное настроение. Два пустых окна уже не были для него только пустым местом, а чем-то, что он ненавидел. И каждое утро, когда он проходил мимо, и боясь и надеясь, что в них появятся признаки вселения нового соседа, но взгляд его встречал все ту же пустоту и ветхость. Он испытывал непреодолимое желание за все силы швырнуть тяжелым камнем и разбить вдребезгеть и стекла, за которыми зияла пустота. Так день за днем прошла целая неделя, и ничего не произошло. Это злило Броуди. Он напряженно ждал боя и уже начинал думать, что все это просто гнусное измышление дрона, что дрон состряпал эту историю, чтобы его задеть. В течение целого дня он был убежден, что лавка вовсе не продана, и весь тот день громко насмехался над всеми, выступал с победоносным видом. А на следующее утро его иллюзии рассеялись. В Ливенфордском листке появилось короткое извещение, что фирма Манджа открывает в начале апреля новое отделение на Хай-стрит, номер шестьдесят два, и в следующем номере будут даны самые подробные сведения. Борьба, происходившая только в больном воображении Броуди, борьба между ним и пустой лавкой, возобновилась с еще большим ожесточением, чем прежде. Вскоре после появления в листке этого претенциозного объявления в лавку Броуди явился щебольски одетый, весьма учтивый посетитель.